Четыре дня и четыре ночи мы работали на транскрипции Алязифа. День за днем, час за часом физическое состояние стенографиста ухудшалось. В конце первого рабочего дня Федор жаловался на невыносимую головную боль. Следующим утром его лицо выглядело крайне утомленным. На второй день руки Фёдора покрылись россыпью язв, а лицо сильно исхудало. Изрядно посидевший, безмолвно вошел он в мою комнату, сел за стол и попросил продолжить. Третий день обернулся для Федора полным лишением рассудка. Осталась лишь способность воспринимать диктуемый текст и воплощать его на бумаге. Он бездумно смеялся почти над каждым предложением, разбрызгивая слюной по сторонам. А на следующее утро он полысел и лишился одного глаза видать внутричерепное давление, предвестник безумия, сильно зашкаливало. В последний день работы не наблюдалось никаких изменений со стороны стенографиста. Лишь под конец, когда Богомерская книга окончательно получила русскую интерпретацию, Федор встал из-за стола, выпрыгнул в окно и зашагал в сторону леса. Русскую транскрипцию алязифа я нарек Псалтырём мертвецов. Возможно, в будущем кто-то удосужится сделать ей соответствующее оформление, дабы пытливые обыватели ненароком не забрели в дебри кошмарных тайн. Я и сам бы не прочь заняться этим. Только утечка и рассудка с каждым днем все сильнее сказывается на мне, а пока пусть он, псалтырь мертвецов, Остается скромной кипой печатных листов. И я поместил его в тайник, что в погребе за шкафом с винами. И очень надеюсь, что рано или поздно кто-то ее отыщет. Меж тем, с уходом Федора, волна лихорадочного страха прокатилась по всей усадьбе. Однажды утром кто-то из дворников обнаружил растерзанный труп конюха Станислава. Бедняги буквально выпороли все внутренности и размозжили голову. Спустя два дня та же судьба постигла и почтальона из Козельска. Его обезображенное тело нашли подле забора. Слуги боялись выходить на улицу по ночам. При крайней необходимости объединялись в группы и шли к поставленной цели. С приходом темноты по всему дому раздаются загадочные шорохи и скрежет. Особо хорошо они слышны в комнате под мансардой. И я не спал несколько дней. Часами сижу перед окном, устремив пустынный взор в сторону болот, где мерцают странные огоньки. Несомненно, в доме помимо меня и слуг был еще кто-то. Наверное, он, пронзая взглядом темноту, жадно выжидал подходящего момента для нападения. И, скорее всего, его обиталищем была мансарда. Среди слуг, будто чума, расползался слух о неведомой твари, затаившейся в оранжерее. Дворник рассказывал, как под вечер, возвращаясь с пруда, он видел странные движения в одном из окон оранжереи. Я приказал этим свиньям вооружиться и совершить рейд на зимний сад. Из них... Никто не вернулся. Теперь я один. Сижу в комнате с заколоченными дверями и пишу сие послание. Прости меня, Господи, если ты есть. Все три сущности, тварь с болот, тварь с мансарды, И твари из оранжереи уже стоят перед порогом моей комнаты и скребутся в дверь. Черт! Дверь вот-вот рухнет под их натиском! Нет, я не хочу их видеть! Неразборчивые каракули. Мои последние слова Я не знаю, что меня ждет после того, как удавка перекроет мне дыхание, но ясно одно, это будут неблаговонные сады Эдема. А. А. Гаевский. 1800 год.